Дмитрий Пепенин. Болевая точка. Глава 1. Предчувствия его не обманули. Полковник проснулся среди ночи от неясного толчка изнутри. Он открыл глаза и посмотрел на тускло светящиеся циферблат наручных часов. 3 часа почти. А сна ни в одном глазу. Подумал он с раздражением и встал с кровати. Накинув халат и надев тапки, вышел на кухню, включил бра над столом, сел на твердую табуретку. С полки достал пачку Бонда, закурил сигарету, налил в чайник воды и поставил его на плиту. Подошел к окну и прижался лбом к холодному стеклу. Внизу на улице он увидел заснеженные скамейки и деревья, Грязноватые пешеходные дорожки. Скоро Новый год, мрачно подумал полковник. Тревожная игла так и не покидала солнечное сплетение, и полковник сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, пытаясь успокоиться. "Не то, голова, ни черта твоей йога не помогает", с досадой подумал полковник. Послышались немного шаркающие шаги. На кухню, взъерошенная ото сна, в длинной белой полупрозрачной ночнушке, вошла жена полковника, красивая и стройная Ирина. Жена-то Раскатовой были уже лет пять. Полковник познакомился с Ириной на какой-то конференции по проблемам радиопередачи какого-то хитрого сигнала. Полковник так и не смог до конца конференции запомнить его название – на которую он был по работе. Ирина была журналистом одного из московских журналов для людей в толстых очках и грубых свитерах, которые по ночам копаются синхрофазотронами. Они влюбились друг в друга, как в кино, с первого взгляда. Ирина была очарована весёлым и эрудированным чекистом, и уже через 3 месяца после знакомства Они поженились в одном из Екатеринбургских закссов. Москву, естественно, Ирина оставила периодически с улыбкой, повторяя, что она, как жена декабриста, поехала вслед за мужем в ссылку за Урал-Камень. "Ты чего?" как-то испуганно спросила Ирина у мужа. "Бессонница что ли староческая началась?" "Да нет, Ариша, — ответил полковник мягко. — Скорее, голод молодежный. Вот решил кофейку попить с печенюшками. Ты будешь? Раскатов, ты обалдел? Округлила карие глаза Ирина и покрутила пальцем у виска. — Который час ты видел? Какой нафиг кофе? Иди спать давай, молодежный ты мой. — Сейчас, Ириш, — ответил полковник. — Кофе попью и приду. Дынув да тебя, махнула как-то совсем по багье рукой жена и ушла в спальню. Полковник невольно залюбовался тонкой и гибкой фигурой жены, вздохнул и опустился на табуретку. До сих пор ведь, как у солдатика первогодка, всё замирает, подумал он с нежностью. Любовь, что ли это? Полковник при мысли о жене как-то очень мягко и тепло улыбнулся. Он до сих пор стеснялся признаться себе, как любит он свою жену. Полковник снова посмотрел в окно. По улице Ленина шла снегоуборочная техника, расчищая центральную улицу от снега, который нападал за ночь. Семья Раскатовых очень нравилась жить в самом центре Екатеринбурга, от их дома до... был рукой подать и до плотинки, где они очень любили гулять по геологической аллее и до центрального управления ФСБ по Свердловской области, где был вообще-то рабочий кабинет полковника. Хоть большую часть времени он и проводил в координационном центре, созданном на базе закрытой спецшколы за городом. Да и Ирине было довольно близко до издательства, в котором она работала. редактором. И всё-таки чего это нервы так разгулялись, подумал полковник, закуривая ещё одну сигарету. Он насыпал в чашку растворимого кофе, бросил туда 3 кирпичика арафинада, залил кипятком и стал задумчиво мешать ложечкой. Немного подумав, он достал из холодильника подчёртую бутылку коньяка. Держа сигарету зубами, набрал в чайную ложечку немного янтарного армянского коньяка и добавил его в кофе. Из настенного шкафчика достал плетёную вазочку со сёстённым печеньем и сел за стол, уставившись в одну точку. На душе у него по-прежнему было тревожно. Полковник стал анализировать вчерашний день, надеясь в нём найти причины своей необъяснимой тревоги. «Так», — думал полковник, делая глоток кофе и жмурясь от удовольствия. С утра я был в управлении, потом поехал в центр отвезти девчонкам игрушки елочные. Потом ездил в город, покупал подарки. Потом пообедал в кафешке какой-то. Потом снова мотался в центр, спрятал подарки девочкам в своем кабинете и встал. потом заскочил домой за бурой для строевого осмотра. Потом полковник не смог вспомнить, что он делал потом, соблюдая чёткую хронологию событий. Попутно он пытался вспомнить, где и когда именно прилипла к нему эта необъяснимая тревожность. В том, что она появилась именно вчера, он нисколько не сомневался. Полковник потёр виски ладонями, глотнул ещё кофе и потянулся за печеньем. Стоп, пронеслось в его голове. Печенье, мать его, овсяное. Полковник вскочил на ноги и заходил кругами по кухне, прикуривая очередную сигарету. Он пытался раздуть эту искру догадки, чтобы вспыхнуло пламя озарения. Раскатов раздался за спиной строгий голос Ирины. "Да совсем уже!" жена подбаченелась, очень красиво изогнувшись всем телом. "Ох, хорошо", пронеслось в голове полковника. "Так, не отвлекаемся. Ириша, ты чего встала?" невинным голосом сказал полковник, нежно глядя на жену. "Не спится?" "Мне, как видишь, тоже", полковник развёл руками, как нашкодивший мальчишка. Я вижу, грозно сдвинув бровь, ответила Ирина. Накурил как этот? Чего круги-то нарезаешь, генерал? К строевому смотру готовишься? Так это у твоих подчинённых, мне кажется, нервы должны гулять, а не у тебя. Совсем, мужик взбрендил, сокрушалась Ирина. Или с волчатами твоими опять что-то стряслось? Волчатами, Ирина называла девчонок. Она даже немного ревновала полковника к ним знаешь раскатов как-то раз сказала она полковнику почему у нас детей нет и не дождавшись ответа ответила сама потому что у тебя уже они есть эти волчата твои ты с ними нянчишься переживаешь за них сопли простих господи им вытираешь вот и реализуешь свой родительский инстинкт Может хоть познакомишь со своими зверятками. Вдруг тоже воспылаю материнскими чувствами. Ну, Риша, примирительно ответил ей тогда полковник, целуя в щёку. Полковник иногда называл свою жену Ришей. Так что молчишь, генерал, спросила Ирина, нюхая чашку с кофе, стоящую на столе. С коньяком опять. Для сосудов полезно, оправдывался полковник. «Врачи рекомендуют». «А для моих нервов совершенно не полезно», — сказала Ирина. «Ладно, уговорил. Давай завтракать. Ты, кстати, в курсе, что уже шесть утра?» «Как шесть?» — удивился полковник. «Недавно же три часа было». «Ну, было и закончилось», — улыбнулась Ирина. «Ты, может, поделишься, чего ты взбудораженный такой?» «Да понимаешь, Риша...» Печенье овсяное, задумчиво пробормотал полковник, и вдруг его осенило. "Точно", воскликнул он. "Печенье". "Муж", протянула Ирина. "Ты меня пугаешь". Полковник вспомнил отчетливо, когда у него появилось ощущение тревоги. Вчера, когда он покупал в магазине то самое овсяное печенье, которое стояло сейчас на столе в плетёной вазочке, Он краем глаза уловил за собой хвост. Какой-то парень в спортивной куртке. Явно следил за ним. Причём полковник был в этом уверен. Он видел этого парня, когда выходил из своей чёрной Волги перед гастрономом. Тот вылезал из белого москвича. Значит, он ехал за мной от самого центра, пробормотал полковник. А я его и не сорисовал. Вот шляпа. «Кто он? Какая шляпа?» — недоумевала Ирина, наливая воду в чайник и ставя его на плиту. «Да это я по работе, Ирин!» — сказал полковник и, обняв жену за талию, поцеловал ее в нос. «Не подлизывайся, Раскадов!» — улыбнулась Ирина. «Знаю я, что ваш брат делает с симпатичными девушками». «Это какой брат?» — спросил полковник. Ваш брат, КГБский, дерзко ответила Ирина. Вчера в печать книжку готовила, называется "Разврат и похоть за стенках КГБ". "Господи, Риша", воскликнул полковник. "И вы такое печатаете?" "А что? Такое читают", ответила Ирина, хмыкнув. "Да уж", заметил полковник. "В прекрасные времена живём". А эти, которые читают, не задумывались, почему в названии организации есть слово безопасность? Да некогда им думать, генерал, ответила Ирина. Они вон в телевизоре про братву смотрят, да про чекателей читают. А ты о каком-то гражданском сознании говоришь? Вроде генерал, а наивный, как пятиклассник ты у меня. Ирина села на колени к полковнику и поцеловала его в небритый подбородок. Фу, колючий какой, поморщилась она. Побреси, что ли? обязательно, ответил полковник, уткнувшись лицом в роскошные каштановые вьющиеся волосы жены и вдыхая их запах. Я уже говорил, что люблю тебя, неожиданно для себя сказал он. Всего лишь 4 миллиона раз за последний год, ответила Ирина. Я тебя тоже люблю, генерал. Ты моя безопасность. Полковник улыбнулся и подумал, насколько важно всё-таки, чтобы для своего родного человека ты был и безопасностью, и защитой, и опорой. Он крепко обнял жену, чувствуя тепло её тела через тонкую ткань ночнушки. и поцеловал в шею её. "Товарищ генерал-майор", притворно возмутилась, отстранившись мягко Ирина. "Что за вольности вы себе позволяете? Кстати, послезавтра Новый год, родной мой генерал. Что ты хочешь в подарок тебе?" пророчал полковник, прикусывая жену за плечо. "Ну насчёт этого не переживай", засмеялась Ирина. ей и так твоя причём и на наступающий год и на все последующие а вообще в подарок кстати если хочешь можешь своих волчат на новый год пригласить хоть познакомлюсь с ними своими глазами увижу волшебную твою Наташу оценю насколько могут быть красивыми красные волосы как у Машки красные твоей давай приглашай я серьёзно Я холодец сварю, торт испеку. Они у тебя любят холодец. Уверен, что им понравится, даже если не любят, ответил полковник с улыбкой. Особенно снежная оценит твои таланты кулинарные. Ну, значит, решено? Видимо, решено. Ну так звони. Ирина взяла со стола трубку беспроводного телефона и протянула мужу. Полковник взял трубку. набрал номер. Геннадий, ты с ума сошёл? услышал он сонный надкин голос. Ты на время смотрел? Хватит ворчать, соловей. На Новый год какие планы у вас? Да никаких особенных. А что? Мы с моей женой хотим пригласить вас всех к нам на Новый год. Так что, давайте, готовьтесь. С твоей кем? удивлённо воскликнула Надка. женой? А что тебя так удивило, я не понял, или что? По-твоему, я не могу быть женатым? Ты да можешь, конечно, ты всё можешь. Ты же генерал. Просто как-то не говорил, что женат. Ну, сама понимаешь, это профессиональная деформация. Что личное, очень личное, держится в секрете. Зона уязвимости, помнишь? Так, протянула Надка с упрёком. «А мы, значит, не личные?» «Генерал, как это понимать вообще?» «Да, конечно же, личные!» — хохотнул полковник. «Еще какое личное!» «Успокойся, Соловей!» «Ну так что, приглашение принято?» «Конечно принято!» — с воодушевлением сказала Надка. «Я ради такой новости даже девчонок сейчас разбужу. Надо же, у генерала есть жена!» «Красивая!» — Безумно красивые и очень-очень хорошие, — ответил полковник с гордостью. — Значит так, Соловей, слушай приказ. Послезавтра к двадцати ноль-ноль группе быть готовой. Я за вами приеду. Форма одежды самая, что ни на есть парадная. — Есть, товарищ генерал-майор, — бодро отчеканила натка и положила трубку. Это кто это тут у нас профессиональная деформация? спросила Ирина, приподняв одну бровь. Так значит, я твоя зона уязвимости получается? как-то грустно произнесла Ирина. Я твоё слабое место, ты моё сильное место, ответил нежно полковник и снова обнял жену. Подлиза, промурлыкала Ирина. Ох, какой же ты подлиза. И это вас чекистов специально учит так славно подлизываться, чтобы девушки, значит, размякли, а потом их хап и того, чего того, спросил полковник. "Ну того", Ирина улыбнулась. "Развраты похоть за стенках КГБ? Никаких застенков", засмеялся полковник. "Только супружеская ложа". "Ладно". не сходительно сказала Ирина, уговорил. Это все штучки ваши эти гбиски. Точно. Пошли в спальню муж, только никакого разврата. Как скажете, Ирина Витальевна, ответил полковник и пошёл за Ириной. Примерно через 40 минут, целуя уснувшую жену в губы, полковник вновь вспомнил о парне, который за ним следил. А вот и извращение, подумал полковник. Целую жену, а вспомнил какого-то хмыря, который за мной следил. Полковник вздохнул, быстро собрался и спустился на улицу к стоящей у подъезда Чёрной Волге. Подойдя к машине, полковник заметил, что на свежем снегу вокруг машины остались следы. Ходил кто-то в ботинках на массивной подошве. Не сомневаясь нисколько, что это тот самый парень, полковник задумался. И что-то тут тёрся интересно, вслух сказал полковник, закуривая. Не фугасик ли ты мне в машинку пристроил, дружок? Полковник покачал головой, ещё раз обошёл машину, думая о том, как это выглядит со стороны, и усмехаясь. Он заметил комочки грязного снега возле заднего крыла и хмыкнул. "Так, дружочек", пробормотал полковник, открывая водительскую дверцу и снимая салонное зеркало заднего вида с кронштейна. "Сейчас посмотрим, что ты там наковырял под крылом у меня". Полковник завёл зеркало под крыло и стал осматривать внутреннюю его сторону, ближе к карбюретору машины. Он увидел небольшую чёрную коробочку, прикреплённую к внутренней поверхности крыла, явно на махагониит. Но на фугасса это не похоже, хмыкнул полковник. Значит, трекер мне присобачил. Решил сам на хвосте не болтаться. Ленивая задница. Полковник кивнул, прикурил сигарету и сел за руль. Чёрт с тобой, пусть будет трекер, сказал полковник. Я запустил две годелли. "Дерки, подъём!" громко крикнула Натка, стоя в коридоре. Тут же двери спален девчонок стали распахиваться. "Ты чего орёшь, мурашки?" недовольно пробормотала Машка. "Ты как кошка что ли, орёшь от неистраченной чувствительности? Кота просишь? Так не весна вроде." "Сама ты кошка," ответила Натка. "Девки, есть новость." которую нужно срочно обсудить. Давайте все в столовую». Девчонки, пошатываясь с просонья, побрели в столовую, на ходу пытаясь хоть как-то руками привести в порядок волосы. «Ну?» — спросила Инга, когда все расселись вокруг большого стола. «Баранки гну», — ответила Надка, улыбаясь. «Девки вы такие милые с просонья». — И ты из-за этого нас подняла ни свет, ни заря? — с укором спросила Лика. — Хоть бы чаем напоила заположное. — Девки, генерал звонил, — ответила Надка со значением. — И опять в какую-то аномальность отправить хочет? — проворчала Вита, подходя к баку с кипятком и наливая в стакан с золотистым подстаканником горячую воду. Она взяла из тарелочки на стойке раздачи чайный пакетик, бросила его в стакан, следом бросила три куска арафинада. Взяла чайную ложечку и поставила стакан перед Ликой. "Ну, блондинка, тебе твой чай", объявила она. "Эта зараза, которая наш командир, явно не настроена проявлять заботу". "Спасибо, Вита", сказала Лика. "А печенье?" "Не борзей", отрезала Вита. И съела на своё место. Давай, командир, жги. Девки, генерал приглашает нас на Новый год к себе домой, объявила Натка. Ого, воскликнула Инга. Вот это я называю карьерный рост. Нас уже в свитае святых приглашают в логова матёрого волка. Но это ещё не всё, многозначительно сказала Натка. Оказывается, «Наш генерал женат». Надка обвела всех многозначительным взглядом. «Ф-ф-ф!» — фыркнула Лика. «То же мне новость. Я лично давно знаю. Как-то раз слышала, как он ей звонил». «Я тоже знаю», — заявила Машка. «Валваныч обмолвился нечаянно». «Я это знаю», — сказала Инга. «Видела случайно фотографию у него в кабинете со свадьбы». А она у него роскошная. Кто? Свадьба? Растерянно спросила Натка. Она расстроилась, что не удалось поразить девчонак такой убойной новостью. Жена у него роскошная, сказала Инга. Красивая очень, стройная такая. Волосы красивые очень, глаза и улыбка высший класс. То есть, заразы вы всё знали и молчали? спросила Натка. Я не знала, сказала Вита. Надеюсь, тебе это успокоит. А что? Правда красивая, спросила она у Инги. Не то слово, ответила Инга, закатив глаза. Звезда высший класс у генерала. Отличный вкус девки. Так что там говоришь, Новый год? Он позвонил и сказал, что приглашают они нас на Новый год, ответила Натка раздразодованно. — Это подарки надо мутить, — задумчиво сказала Вида. — Причем и ему, и ей. — Надо, конечно, — ответила Надка. — Предлагаю после завтрака сразу поехать в город и заняться этим вопросом. — Поддерживаю, — подняла руку Машка. — Только, может, в городе и позавтракаем? Заедем в какую-нибудь харчевню и перекусим. Ты как, Снежная, не возражаешь? — Да. Нет, конечно, ответила Лика. Погнали. Сбор через 10 минут у входа на Корольце, объявила Натка. Я Волгу возьму, на ней и поедем. Девчонки разошлись по комнатам наряжаться перед выездом в город. Полковник ехал в центр и прокручивал в памяти свою встречу с наблюдателем. пытаясь вспомнить его внешность и манеру двигаться. Что-то очень знакомое было в этом незнакомце, но полковник никак не мог ухватиться за эту ускользающую ниточку. «Итак, внешность», — сказал слух полковник, выезжая из города. «Обычный парень вроде, в красной куртке, в желтом свитере, джинсах и ботинках зимних, на лице ликопластырь на подбородке, видимо...» порезался при бритье или получил по бороде. Полковник усмехнулся. Вот, блин, попался. Полковник вдруг вспомнил самые азы, как можно изменить внешность без грима и пластических операций. Просто сделай на лице какое-то приметное пятно, за которое будет цепляться взгляд и всё. Ну, например, прилепи на морду пластыри. И тогда Если спросит, ни за что не расскажешь, какой формы был нос или какого цвета глаза, потому что он так и будет парнем с пластырем. И красная куртка в сочетании с ярко-жёлтым свитером тоже не случайность. Это обычный приём создать внешность настолько яркую, чтобы не запоминались детали. "Похоже паренёк с хорошей выучкой", пробормотал полковник. или милицейской или что вероятнее нашей конторской поэтому, наверное, и прилепил маячок, а не сам на хвост сел, чтобы у меня не было шансов его запомнить. Видьмо, увидел, что я его срисовал. Хвала сеному печенью, и маячок тоже наш конторский почерк. Так что юноша Похоже со 100% вероятностью мы установили, что вы наш конторский. Но кто и зачем? Полковник почесал затылок. Он вдруг вспомнил, как однажды прочитал где-то, что для активации мыслительной деятельности бесполезно чесать репу. А нужно чесать нос, мол, это установили учёные. И улыбнулся. И тут же зазвонил телефон, который был установлен в машине. Полковник вспомнил, как насмехалась над ним Ирина по этому поводу. Мол, теперь ты настоящий КГБшник, с чёрной Волгой и телефоном в машине. И снял трубку. Звонил ему старый его товарищ по службе Василий Карпович, позывной Капрал, который работал в главном управлении в Москве. Ну как дела, раскат? спросил капрал сразу после того, как они обменялись приветствиями. Всё хорошо? ответил полковник, вдруг поддумав о том, что хорошо далеко не всё. Работаю потихоньку. Ну это хорошо, когда хорошо, усмехнулся капрал. Ох, не нравится мне твоя усмешечка, с подозрением сказал полковник. Правильно, что не нравится, ответил капрал. Не с хорошими новостями я тебе звоню, Раскат». «Так я не удивлен. Вы, большие начальники, когда с хорошими новостями-то звоните?» «Ты помнишь такую персону, как Веронику Гаусс-Оболенскую?» «Баба Яга?» — спросил полковник. «Конечно же помню. Так мы их вам года два как отдали. Неужто потеряли колобка?» «Не потеряли. Сам укатился», — ответил капрал. Сбежала ваша баба-яга и Коленьку с собой прихватила. Ника, полковник, вдруг понял, что было знакомого в этом парне. Его самого. Я думал их того давно уже утилизировали. Да нет, раскат, не утилизировали. Мы, как ты понимаешь, таким материалам не разбрасываемся. Они сидели в отдельных люксах в нашей специальной гостинице под Москвой. для особо ценных гостей. И вдруг на тебе ушли перед самым Новым годом. 2 дня назад оба встали на лыжи, причём мы уверены, заварила всё именно ваша Вероника. Грохнули трёх охранников, забрали их оружие и рванул к себе на Урал. Откуда знаешь, что на Урал? спросил полковник, надеясь, что старый друг ошибается, и что ошибся и он, и парень. который за ним следил, вовсе не ник. А их засекли в аэропорту вашем, ответил капрал. А потом опять потеряли. Точнее, эта бабка ёшка ваша сумела стряхнуть наших ребят ловко. Хорошо учили её, видимо, в своё время. Да и барышня способная оказалась. Вот это новости, конечно, протянул полковник задумчиво. Как думаешь, Мне пора начинать волноваться, думаю самое время, ответил капрал. Это Вероника, как наши психологи утверждают, мадам мстительная и злобная. Да и отсидка в наших апартаментах двухгодичная, сам понимаешь, человеколюбие не добавляет. Она придумала себе, что ты просто её личный враг. Так и повторяла всё время на допросах и во время работы с ней дознавателей. Мол, если бы не ваш уральский генерал с его мормышками, хрен бы вы меня взяли. Так что сам понимаешь, вопросов к тебе и к девчонкам твоим у неё более чем достаточно. Не зря же они именно в Екатеринбург рванули. Так что можешь смело начинать волноваться. И девчонкам своим передай, чтоб осторожнее были. Да уж, весело, весело встретим новый год, пробормотал полковник. Кстати, с наступающим тебя. Тебе, кстати, тоже. Прости, что настроение испортил предпраздничное, но сам понимаешь. Понимаю, вздохнул полковник. Спасибо за информацию, капрал. Да не за что. Если что, звони. Удачи вам. Спасибо. Полковник положил трубку. Настроение было испорчено в конец. "Ни что тебе надо, ника Вероника", вслух сказал полковник и прибавил газу. "Волга взвыла мотором и побежала быстрее. Полковник мрачно смотрел на заснеженный лес по краям дороги и курил. На душе у него было скверно. Он набрал номер и прижал трубку плечом. Алло, раздался голос Ирины. Риша это я, сказал полковник. Как у тебя дела? У меня хорошо, ответила весело Ирина. Сижу, новогоднее меню сочиняю. Ты как? Что-то голос какой-то грустный. Всё хорошо у тебя? В голосе жены полковнику слышал нотки участия и заботы. Да нормально, просто по работе небольшие неприятности. Точно, небольшие, переспросила Ирина, уже не скрывая переживания в голосе. А то голос такой, будто очень даже не маленькие. Только не в�ремя раскадов. Скажи прямо, что, Новый год отменили? Да нет, родная, не отменили, так что сочиняй спокойно своё меню. И не забывай, пожалуйста, кто твоя безопасность. Я всегда помню, Ирина улыбнулась. Обаятельный генерал госбезопасности на чёрной Волге с телефоном и пистолетом. Вот и умница. Служу отечество, мой генерал. Люблю тебя. До связи. И я тебя. Пока. И береги себя, муж. Тебя ждут дома. Ирина положила трубку. Полковник улыбнулся. Ему стало очень тепло на сердце от понимания того, что его любят, как он считал. лучшая женщина на свете. Нам всем необходимо, чтобы нас любили, сказал полковник собачки с собачки сболтающей головой на приборной панели и закурил. Впереди показались зелёные ворота центра, и полковник нажал на клаксон, чтобы солдаты охраны увидели его машину и начали открывать ворота. Чёрная Волга влетела на территорию как торпеда. скрепнули тормоза, и машина Йозом подлетела к крыльцу жилого корпуса, замерев буквально в полуметре перед бетонными ступеньками крыльца. Девчонки, которые собирались в город, стояли на крыльце и курили. Они ошалело смотрели, как Волга полковника вздымая фонтаны снега, дико парковалась перед крыльцом. Дверца машины резко распахнулась, вышел полковник. Генерал "По чего это?" улыбнувшись, была сказала Машка, но заметив угрюмое выражение лица полковника, осеклась. "Девки, начальство не в духе", констатировала Машка, закуривая. "Девочки, давайте все в мой кабинет", бросил полковник, входя в корпус. "Где соловей? За машиной пошла, мы в город собрались", сказала Инга. "Какая машина?" Раздражённо воскликнул полковник: "Какой к чертям свинячий город? Сидите в центре, никуда не высовывайтесь. Давайте, Наташу забирайте и все ко мне". Полковник почти бегом влетел в жилой корпус. "Никогда его таким не видела", задумчиво протянула Лейка. "Явно что-то из ряда вон случилось". "Не каркай, блондинка", присекла Лику Машка. "Сейчас пойдём, сам всё расскажет". Но ты права, таким злым он ещё не был. Девчонки дождались, когда к крыльцу подъедет Натка на Белой Волге. Натка остановила машину в метре от машины полковника, вышла из неё и подошла к девчонкам. "Чего это наш генерал свою лайбу поперёк дороги поставил?" спросила она. "Злой как чёрт приехал", сообщила Машка, тряхнув волосами. Орал тут, чтобы сидели и никуда не ездили. «Вот те раз!» — удивилась Надка. «Пошли, кузнечик, к себе звал», — сказала Лика. «А злой ты чего?» — спросила Надка. «Да кто его знает?» — ответила Инга. «Просто злой и все, без объяснений. Пошли, Наташ, в кабинет. Там, наверное, сам и расскажет, какая муха его укусила». Девчонки постучали в дверь кабинета полковника, открыли её и встали на пороге. Полковник сидел и курил, нервно переставляя на столе предметы. А, проходите, девочки, бесцветным голосом сказал полковник. Девчонки вошли, расселись кто куда. "Девочки, начал полковник неуверенно. Что случилось, генерал?" немного нервно спросила Надка. На тебе же лица нет. — Вот именно, — сказал полковник, — случилось. Мне тут один старинный друг позвонил из Москвы. В общем, из спецтюрьмы сбежали Вероника Гаусс-Боленская и Ник. — Тот самый Ник? — уточнила Надка. — Лондонский? — Тот самый, — вздохнув, ответил полковник и взглянул на Лику. Та сидела на подлокотнике кресла, побледнев, и опустив руки снежная ты как участливо спросил полковник нормально сдавлена ответила лика я уже переболела значит ника посчитался решила я правильно понимаю это не точно конечно но версия такая есть ответил полковник они сейчас особо здесь в екатеринбурге ника кстати я даже видел Он за мной следил. А зачем ему за тобой следить, спросила Машка. Они же прекрасно знают, где ты работаешь. Это да, согласился полковник. Но кто их знает, что у них на уме. Так значит, нам лучше не соваться никуда за территорию. Я правильно понимаю? спросила Натка. Правильно понимаешь, вздохнул полковник. «Хотя, как вы сами понимаете, для Ники наши заборы и ворота не прекрада. Захочет проникнуть на территорию — проникнет. Даже сомневаться не нужно». «Это точно», — кивнула Вита. «А с оружием у них как?» «Оружие есть, пистолеты», — ответил полковник. «Они охранников убили, когда сбегали». «Ну что, девки, ходим с оружием везде, не исключая туалета». констатировала Машка. Её ухо остро. А вот это правильно. Пока мы их обратно не засадим в их камеры, ушки на макушке надо держать всем. Ты бы сам тоже оружие возил с собой, сказала Натка. На всякий случай. Слушай, а почему они живы-то? Я уверена была, что их в расход обоих пустят. Да и закопают на какой-нибудь свалке. Я тоже так думал, ответил полковник. Но контора решила, что такой материал нельзя на помойку. Вот и оставили. "На шута", воскликнула Инга. "Или что? Кто-то надеялся, что они работать начнут на родное ведомство?" "Ну не работать, конечно", ответил полковник. "Но иногда такое бывает, что оставляют, а потом используют как подопытных, например, для испытаний препаратов каких-нибудь хитрых". типа болтунчика или ладошки, или ещё для чего. Они же тренированные, крепкие. Это доложию вам пострашнее, чем просто пуля в затылок. Да и так вроде бы справедливее получается, чем брать под опытных со стороны. Свой материал, хоть и отработанный, но проверенный. Да уж, умеет родная контора удивлять, вздохнула Надка. Конечно, некий небось крышу сорвало, вот и полетело мстить. — Наверняка, — ответил полковник. Так что, девочки, одна большая просьба, а точнее приказ. Территорию центра не покидать, все выезды в город или за ворота отменить, вооружиться, соблюдать осторожность и сидеть в корпусе безвылазно. — Считайте себя на осадном положении. — Всем ясно? — Ясно. ответили девчонки. Ну вот и славно, кивнул головой полковник. Ты тоже давай, береги себя, сказала Надка. И ухо востро держи. Хорошо, ответил полковник. Пойдёмте, девчонки, проводите меня, я домой поеду. Все вышли на крыльцо корпуса. Полковник по очереди обнял девчонок, крепко прижимая к себе. Давайте, девочки, держитесь. — сказал он, подходя к машине. — Берегите себя и прикрывайте друг друга. — Ты тоже береги себя, — сказала Натка. — И жену свою береги. Она ведь теперь твоя зона уязвимости. — А вы что, нет, что ли? — сказал полковник, открывая дверцу Волги. — Тоже зона уязвимости. Так что держитесь и не сдавайтесь. Полковник сел в машину и... Запустил двигатель и резко рванул с места, как-то боком выехав на дорогу к воротам. Вот так, девки, сказала Машка. Мы тоже выходим зона уязвимости. Это же практически признание в любви, как думаете? Я думаю, что ты слишком романтичная для Аторвы, улыбнулась Натка. Или слишком Аторва для романтической натуры. добавила Вита. А вы слишком дурында для противных тёток, сказала Машка и пошла в корпус.